Глава 63. Ехать вдвоем на заднем сидении такси было по-настоящему здорово, Глеб так и сказал, что совсем забыл, каково это не следить за дорогой, полагаясь на водителя. Те 20 минут, которые он добирался к Владе на попутке пролетели незаметно, как и улицы за окном. Все его мысли были заняты той Что так доверчиво прижималась к нему в салоне автомобиля и держала его за руку. Такси остановилось, не доехав нескольких метров до шлагбаума, на въезде в посёлок. Надо было, наверное, заранее сообщить номер на пункт охраны, посетовал Глеб. На тот все ездят на своих машинах. "Это ты к чему сейчас сказал?" удивилась Влада, заметив беспокойные нотки в его голосе. «Придется идти до дома пешком. Не устанешь? «Смеешься? Это же не по городу среди толпы и машин бегать. Считай, загородная прогулка. Глеб покачал головой. На прогулку это мало похоже. После того, что случилось, как-то по-другому все воспринимается. Когда уезжали на собрание, торопились, оставили все нараспашку. Надо будет пройтись по территории, проверить. Мне не дали этого сделать. В любом случае все закончилось. Ты поступил абсолютно правильно. Пусть думают, что мы боимся и готовы обвинить Стасю, когда им это потребуется. Подожди немного. Глеб ушел в будку охраны и пробыл там не больше двух минут. Влада обогнала шлагбаум вслед за ним и осталась ждать на дороге. Когда Глеб вернулся и поравнялся с ней, просунула руку ему под локоть. Я вот что подумала, надо всё в доме оставить на своих местах, чтобы потом, когда Бархатов придёт в себя после операции, рассказать ему о наших подозрениях. Дмитрий Эдуардович очень внимательно отнёсся к тому, что я ему сказала и обещал всячески содействовать. Ведь обвинить Матушкина не так-то просто, как ты понимаешь. И Кириллу Андреевичу придётся самому решать, открывать дело против него или нет. Я очень надеюсь, что он не станет спускать всё на тормозах, ведь пострадал не только Бархатов, но и Стася. Я почему-то уверена, что несмотря ни на что, ей хотелось быть с Кириллом Андреевичем, но она вздохнула. К сожалению, всё пошло не так. Они шли достаточно быстро, но Влада успевала и говорить, и разглядывать всё, что их окружало: высокие сугробы вдоль дороги, заборы, выглядывающие коньки и башенки домов, деревья, усыпанные снегом и поблескивающие в свете фонарей. То тут, то там искрились и переливались новогодние гирлянды, отчего поселок казался словно нарисованной рождественской открыткой. Все должны узнать, как было на самом деле. Думаю, Бархатов найдет в себе силы, чтобы поменять отношение к собственной жизни. Да, теперь многое изменится, согласился Глеб. Не знаю, правда, в какую сторону. Возможно, что и с работой скоро придется что-то придумывать, но сначала я переговорю с Бархатовым, ведь ему нужна будет помощь, и я останусь с ним на любых условиях, пока он не окрепнет. Я тоже могла бы, наверное, пожала плечами Влада. Надеюсь, он примет и мою помощь. Когда они поднимались на пригорок, Влада немного запыхалась, остановилась и задрав голову, посмотрела на вечернее небо. Глеб, как же здесь тихо. Есть такое. Он встал рядом и обхватил её за плечи. Я, наверное, не смог бы всё время жить за городом. Иногда хочется движухи. Но летом тут благодать. Хорошо бы иметь небольшой домик у реки, правда? чтобы приезжать на выходные, а летом жить по возможности постоянно. И детям было бы здорово дышать свежим воздухом, носиться по полям и рыбу ловить. Глушки бы это пошло на пользу. "Да", мечтательно произнесла Влада. "Мне бы тоже хотелось этого". "Получается, наши желания схожи", прошептал Глеб ей на ухо. «Идем? немного осталось". Автомобиль Глеба так и стоял у ворот. Парень заглянул внутрь, проверяя, всё ли на месте. Ворота запирались автоматически, и Глеб достал электронную кнопку из бардачка, чтобы открыть их. Кажется, всё было в порядке, но Влада заметила, что лицо его было напряжённым и задумчивым. Подожди, я первый. Он зашёл во двор, придержав Владу рукой. Вокруг было темно. Фонари не горели, и только в том месте на небе, где должен был выглянуть месяц, тускло и размыто светлело рыхлое пятно. Влада непроизвольно прижалась к Глебу, словно почувствовав его настроение. Ей самой было тревожно, но объяснить причину она не могла. Темно как, проговорила еле слышно. И в доме тоже. Это мы сейчас исправим. Открыв незапертую дверь, Глеб вошел и снова прислушался. Что? Влада осторожно ступала за ним. Он нажал несколько кнопок, и в гостиной по углам вспыхнул рассеянный свет. Влада улыбнулась. Сразу легче дышать стало. Она расстегнула молнию и уже в полный голос спросила: "Какой у нас план?" Предлагаю сложить оставшиеся коробки с виски в оружейную комнату на втором этаже и запереть её. Глеб обвёл взглядом помещение, но ответил не сразу. Моргнув, он нахмурился и пробормотал: "Ружьё осталось в гараже, надо принести". "Давай я", предложила Влада, но тут же сделала испуганную гримассу. Идти в гараж ей было страшно. И даже тот факт, что во дворе зажглись фонари, смелее ее не сделал. Я сам. Жди меня здесь, решил Глеб. Тогда я коробки наверх отнесу и спрячу. Конспиратор ты мой, рассмеялся Глеб. Свидетель, уточнила Влада и пошла в гостиную. Завернув за угол, она крикнула в сторону прихожей: "Я тебе потом еще одну вещь покажу, ту, что Стася оставила". Может быть пригодится потом как доказательство. Мазнув взглядом по фотографии, Влада посмотрела на полку, где должны были стоять коробки со спиртным, но их там не оказалось. Её моментально прошиб пот. Оглядевшись, увидела их на столике около дивана. Возможно, они так и стояли там с последней ночи. И Бархатов сам достал спиртное, чтобы распаковать и упиться. Как бы она ни напрягала мозг, вспомнить, что было в комнате на момент случившегося в гараже, не могла. Но тогда получается, что и Матушкин с компанией видели эти коробки, но почему-то не забрали, забыли или посчитали, что теперь это не имеет значения. Или все ее домыслы вообще были лишены смысла. Ничего не понимая, Блада поднялась по лестнице, чтобы проверить второй этаж и по возможности сократить время, проведенное в доме. Когда вернется Глеб, то отнесет ружье на место, закроет все, и они поедут обратно в город. И она попросит его заехать в какое-нибудь кафе, лучше в то, которое находится в центре, недалеко от парка. Она много слышала от Милы о его красивом интерьере и вкуснейших маффинах. Они будут пить кофе, разговаривать, а потом пойдёт гулять пешком. Наверху царила какая-то странная, почти осязаемая тишина. Запах духов был уже слабым, еле уловимым, но Влада все еще ощущала тревожные нотки, витающие в воздухе. Постояв в коридоре, она почувствовала себя неуютно, словно кто-то сверлил ее взглядом и еле сдерживал дыхание рядом с ней. Передёрнув плечами, и стряхнув с себя это наваждение, Влада поспешила обратно. На первом этаже раздались шаги. Коробки с виски на столе. Сейчас я найду пакет и мы сложим их в него. Ты только не забудь, что ничего трогать с голыми руками нельзя, чтобы не оставить отпечатков, крикнула она, спускаясь по лестнице, увидела Глеба. Он развернулся к ней и вскинул ружьё бархатово. В тот момент, когда она хотела сделать следующий шаг, Глеб